О традиции послеполуденного чая. Говоря об английских чайных традициях, нельзя обойти стороной afternoon tea – послеполуденный чай, который надо пить между обедом и ужином. Но сейчас его пьют и утром, если так удобно. История началась в XIX веке. Жила-была Анна Рассел, герцогиня бэдфорд Она была фрейлиной королевой Виктории и не последний человек при дворе. Как-то в сороковых годах 19-го столетия она гостила у герцогов рутландских в замке Бельвер. В те времена люди в основном завтракали и ужинали. Уже появился ланч, чтобы хоть как-то заморить червячка, но время между ланчем и ужином, который подавали в районе 8 часов вечера, текло медленно и голодно. И почему-то именно в гостях ей пришла в голову прекрасная идея — попросить чай, а к нему сэндвичи. Герцогиня была в восторге от своей идеи, поэтому с этого дня устраивала себе чаепитие в районе 4-5 часов вечера и стала приглашать подруг, быстро установив моду на такое полезное нововведение. Сейчас afternoon tea — это целая церемония. К чаю или кофе подаются сконы, сэндвичи, пирожные. Всё это приносят на трёхъярусные стильные этажерки. Сначала принято есть солёненькое. Сэндвичи с лососем, с курицей, с огурцом, с ветчиной. Потом сконы с густыми топлёными сливками и джемом. Причём джем почти всегда клубничный. Иногда подают малиновый. И в конце – пирожное. Это классический вариант. Но современный мир вносит свои коррективы. И уже многие отели и рестораны предлагают к чаю шампанское, а вместо стандартных сэндвичей – дизайнерские салатики на ложечках. Посетить церемонию традиционного чая входит в обязательную программу многих туристов. Но и местные жители с удовольствием ходят выпить чайку под звук арфы или рояля. Сейчас традиционный послеполуденный чай можно отведать и в 11 утра, и в 13 дня. Никакой привязки к пяти часам вечера нет. Существуют классические чаепития, а есть чаепития в стиле разных сказок «Алиса в стране чудес», «Кролик Питер», «Мэри Поппинс», «Чарли» и «Шоколадная фабрика». Есть тематические – космическое, модное, навеянное последними показами мод, веганская, цветочное. В общем, на любой вкус. Также в XIX веке вошло в обиход понятие «high tea». И это невысокий чай, как думают некоторые. Довольно часто можно встретить в рекламе отелей приглашение на «high tea», как на что-то очень люксовое и неподражаемое. На самом деле это... Чай рабочего класса. Они не могли позволить себе усесться с чашечкой чая в 4 часа дня, как аристократы, и пили чай после работы. Их чай был более крепкий, а закуски более солидными. И часто эта чайная церемония заменяла ужин. Даже сейчас во многих семьях рабочего класса словом «тии» называют ужин. Видимо, путаница происходит из-за слова «high» – «высокий». В этом словосочетании оно означает то, что пили чай за высокими обеденными столами, в то время как после полудины чай аристократов было положено сервировать на низких кофейных столиках и сидеть на диванах и креслах. Аристократы всегда предпочитали более утонченные сорта. Ассам, Дарджилинг, Цейлон – Средний класс пьет английский завтрак, Earl Grey – зеленый чай. И до сих пор очень крепко заваренный чай называется Builder's Tea – чай строителей. Это всегда чай из пакетика, и именно такой вариант пьют все маляры, сантехники, сборщики мебели и так далее. То есть, если они попросили чай, то они ожидают именно такой крепко заваренный чай с небольшим количеством молока и парой ложек сахара. Самый большой вопрос, который делит нацию – Мифер ты или тифер. Мифер – тот, кто наливает сначала молоко, потом чай. Milk in first – миф. Тифер – тот, кто наливает сначала чай, а потом молоко. Tea in first – тиф. Так как традиционно молоко сначала наливали представители рабочего класса, то со временем слово мифер стало синонимом человека среднего или рабочего класса. Миферты или Тифер чай остается важной частью жизни многих британцев. Узнать про британские чайные идиомы вы сможете в PDF приложении к этой книге.